Счастливчик вспыхнул пламенем и выскочил. Двери тоже он закрыл, а потом, отдышавшись, поинтересовался. — Это связано с той историей, когда ты, гном, облапошили нечисть болотную? — На деньги развели? — уточнил Юрау. И, дождавшись, кивка подтвердил. — О да, незабываемая история. Дэй, напомни, что мы здесь ищем. — Любые намёки на то, кем является морская ведьма, — угрюмо сообщила я. Теперь и Юрао, и Наавир, скептически ухмыляясь, смотрели на меня. Мол, и так все ясно, императрица гадина и есть. Одно маленькое «но». Я верила магистру. «У нас по времени еще минут пять», — напомнил Юр. «Давайте поищем, чем еще увлекалась наша ныне покойная императрица, которая ни разу не морская ведьма и гоблин на все улики». «Но у меня другое предложение было. Наавир, если можно...» «Просмотрите помещение, нет ли тут кого живого?» «Вампиров, например!» Счастливчик сходу догадался, о чем я, молча кивнул, дракон с размаху сел на пол, скрестив ноги, закрыл глаза и разместил ладони на коленях, и свел в странном жесте пальцы. Мы с Юрао, чтобы не мешать, продолжили осмотр помещения. Я бродила между тремя расположившимися в зале столами, оглядывая каждый на предмет знакомых мне вещей. Вещей было много, разных, записей на странном, непонятном мне языке, не имеющем ничего общего с рунами. Юр, проходя мимо, заметил. Письменность хаоса. Да не похоже, пробормотала я. Точно хаоса. Юр указал на закорючки. До его объединения в каждом домене была своя письменность. Это с воцарением правителя ада в мирах хаоса установился единый государственный язык. Вот и подтверждение того, что морская ведьма, она же темная леди из клана Хатаркжен. Неужели действительно императрица? А затем я увидела черную шкатулку, которой потянулся Юрао. Открыл, без усилий, уничтожив какое-то заклинание, и мы увидели два черных камня. Даже не драгоценные разочарованно протянул Дроу. Я уже видела такие непроницаемо черные камни. Именно такие, гоблин Лорд Хартнорк, Принес в ресторацию золотая арфа и именно в таких каменных тюрьмах хранили души умерших магов. Два камня. Я же точно знала, что двух магистров темного искусства убила морская ведьма, чтобы заставить Риана раз за разом нырять в бездну в поиске членов Ордена. И вот передо мной два камня. Совпадение? Сомневаюсь. на «Наавир!» Позвала я. «Не мешай!» Отозвался дракон. Но я не могла молчать. «Наавир, камни-тюрьмы, Ко в которых души хранят. Их как открыть м, -м, -м" Счастливчик сидел, закрыв глаза и продолжая следовать каким-то только ему доступным способом окружающее пространство. «Если доверяешь, у них спроси». «Что?» «Спроси у камней». С глухим раздражением в голосе ответил Наавир. «Или пусть Юр спросит. Он страж, пострадать не должен». Мы с Дроу переглянулись, Юр протянул руку, взял один из камней, поставил на стол, затем, прикоснувшись, произнес какое-то витиеватое заклинание. Черный камень пошатнулся. Миг, и над ним замерцал дух с непроницаемой маской бессмертного на лице. Сверкнула магия, Юр застыл с округлившимися глазами, а дух развернулся ко мне, чтобы замереть на мгновение, а потом, не скрывая удивления, вопросить. «Госпожа Риате?» «Он меня знает?» «Невеста лорда Тьера?» «Да, выдохнула я». «А что вы?» «Начал дух». «Да вас они спасают!» Рявкнул с пола дракон. «Освободи дроу, магистр! Помрет же!» И Юроу смог дышать, со свистом и хрипом, не скрывая возмущения ситуацией. «Прошу прощения!» Мрачно произнес дух. «Меры предосторожности!» «Да ты чуть не убил меня!» Заорал юрау отпрянув от стола. «Дэй, говорил я тебе, не связывайся с темными лордами! Говорил?» Я не могла постичь произошедшего. Для меня, человека в магии, следующего мало, все случившееся умещалось в две короткие вспышки магии. Но что, как и зачем, я понять не могла. А еще было странно, что дух, кажется, применил смертельную магию в отношению Юрао. Как оказалось, это удивило не только меня. — Странно, что вам в вашем полудохлом состоянии доступна магия смерти. Наавир даже глаз не открывал, но был явно в курсе случившегося. Бессмертный промолчал, затем надменно произнес. — Приношу свои извинения, да засунь их себе! Начал взбешенный Юр, но, глянув на меня, осекся. Дух повернулся ко мне, отвесил галантный поклон и вопросил. — Вы находитесь в безопасности, госпожа Ариаты? «Настолько, что вас спасать взялась по глупости!» – хмыкнув, произнес дракон, но бессмертный ждал моего ответа. «Да!» – кратко ответила я. «Я могу вас оставить?» – последовал еще один вопрос. «Да!» – снова сказала я. Еще раз поклонившись, бессмертный растворился в воздухе. «Второго я освобождать не буду», – заявил мне Юрао. Я и не просила, но камень из шкатулки достала. Второй также взяла и оба спрятала в кармане. Потом Риану отдам, пусть сам освобождает последних магистров темного искусства. И почему-то так приятно стало на душе. Он обрадуется. Я точно это знаю. Нашел! — отозвался с пола на Авер. Но дохнет. Кто дохнет? — не поняла я. Вампир твой. Дракон плавно поднялся. Ну что, малышка, поздравляю, ты была права. В чем? Просто прозвучала, как обвинительная речь. Да в том, что эта тварь его убьет, как пыталась убить тех магов-иллюзионистов и артефакторов. Видимо, вампиры ей нужны были до сегодня, а завтра она уже планировала избавиться от союзников. И все это было сказано совершенно спокойно, даже как-то насмешливо. — На, Авер, Так где вампир? — потребовала я ответа. — Дохнет! — отозвался дракон. — Туда ему и дорога и скрестив руки на груди, наверно насмешливо, но непреклонно смотрел на меня с высоты своего роста, чуть подсвеченный золотым сиянием собственных светлых волос. Судя по всему, факт гибели вампира его вполне устраивал. — Мы не будем его вытаскивать, Дэй! — подтвердил мои подозрения дракон. — Ладно, — я судорожно вздохнула, — попрошу Риана. — Тьер последний, кто пойдет на это! Хмыкнув, сообщил Навир. Ты видела реакцию бессмертного? Нам повезло, что дух был с тобой знаком. А если бы нет, ты, я и Юрао вряд ли бы выбрались отсюда. А теперь представь, что будет, если мы освободим вампира, древнего, истинного, главу клана и к тому же гибнущего. Умирающие вампиры очень опасны, малышка. Особенно этот, помесь с демоном. Я посмотрела на Юрао. Тот кивнул, подтверждая слова дракона. — И мы дадим ему умереть? — Не поверила я. — Или он, или мы. философски заметил счастливчик. — Я выбираю нас. Судорожно вздохнув, я попыталась настоять на своем. — А если сковать его магией? — Не выйдет, Дэй. Он древний, плюс демоническая кровь, так что магия на него практически не действует. Юр потрепал по плечу. — Идем, поищем, чего еще здесь есть. То есть мы вот так просто дадим ему умереть? Возмутилась я. Мой вопрос проигнорировали. Ладно. Я задумчиво смотрела в потолок, которого вообще видно не было в скудном освещении. Хорошо, магия не действует, но... И, посмотрев на Юрау, я добавила. Но я могу использовать проклятие. Точно. Как тогда с магистрами? Я не была уверена, что смогу повторить его... Под откатом сложнейшая формула далась легко, а сейчас я не знаю, смогу ли использовать ее так, чтобы избежать отката. Впрочем, у меня было еще несколько действенных проклятий четвертого уровня. Да, — солгала я партнеру. Юр повернулся к дракону и сказал, «Наф, она тогда обоих магистров сковала минут на семь. Давай попробуем». «Юр, малышка сильно договаривает Ты это мне говоришь?» Дроу рассмеялся. «Да вижу я, что врет! Но целый клан, Нав!» Однако дракон явно не хотел в этом участвовать, а время поджимало. «Пожалуйста!» — попросила я. «Задействуешь другое проклятие?» Счастливчик продолжал хмуриться. «Да, на этот раз чистая правда. То, использованное на магистрах, не уверена что получится. Дракон совсем не хотел в этом участвовать, но... Ладно, пошли» и, усилив сияние своей фигуры, направился в дальний конец зала, освещая и нам путь. Подхватив юбку, я побежала следом. Юрао за мной. В две минуты мы достигли стены, отодвинув которую, на овер пролил свет и на место нахождения вампира. Он был здесь, в стене, фактически впаянный в породу, только осунувшееся почерневшее лицо осталось видимым. «Качественно упрятала», — произнес дракон. Я же пустоты отслеживаю, а тут монолит. Юрао почему-то прикрыл меня собой, словно защищая от вампира, и спросил. — И что, есть шанс его вытащить? — У нас нету, — отозвался дракон. — У Деи да есть. — Я против, — решительно заявил Юрао. — И я. Наавир ослабил свечение. — А в чем суть? И что я должна делать? Не могу же молчать в такой момент. Тяжелый вздох И наавир не скрывая глухого раздражения сообщил мы его вытащить не сможем единственное решение чтобы он вырвался сам а ему для этого нужна сила то есть кровь человеческая подходит идеально не моя не дроу не катит моя нужна догадалась я твоя как-то совсем хмуро подтвердил дракон только учти он оголодал до невменяемого состояния одна капля И он не успокоится, пока не выпьет тебя всю. А учитывая его происхождение, Тьер вмешаться не успеет. Как с тобой будет кончено. И да, в его состоянии произнесешь проклятие до капли крови, вампирюга сдохнет. А если его напоить, ты уже просто не успеешь что-либо сказать.